Глава одиннадцатая «Было что-нибудь в почте?» Поинтересовался Джек, положив одну руку на руль, а другую небрежно закинув на спинку моего сиденья. Огнеупорное здание на Чалмер-стрит, где хранится исторический архив Южной Каролины, Было не так уж далеко. И Джек предложил прогуляться, но из-за того, что я все утро проходила на шпильках, которые носила до беременности, мои ноги были готовы зайти кровью. Несмотря на онемение стопы с одной стороны и волдыри с другой, я пообещала своим красивым туфлям не снимать их до конца дня. А Джека пахло шампунем, мылом и Джеком и я никак не могла заставить себе убрать его руку, пока он не извинится. За что? Я не знала. Я знала только одно, что на душе было тревожно, и что это началось, когда я вошла в детскую и увидела его, Джейн наших детей вместе. Почему-то я ощутила себя лишней. Мы старые комплексы снова всплыли наружу, как сыпь, которая не исчезла полностью, потому что в глубине души я всё ещё считала, что любовь Джека — Это случайность, что однажды он проснётся, увидит жалкого, неловкого, ранимого подростка, какой я когда-то была и какой, боюсь, по-прежнему оставалась. Мэлли. Я поняла, что смотрю на его профиль, позволяя мыслям блуждать по той дороге, по которой мне не хотелось идти. — А, извини, что ты сказал? — Было что-нибудь в почте? — Блин. «Да, пара конвертов. Еще один счет от речи Кобилта я не смотрел на сумму. Не хотела, чтобы у меня возникали уродливые мысли о том, чтобы спрятать тело в цементе. Как будто раньше этого никто не делал». «Полиция бы сразу поняла, где искать», — серьезно ответил Джек. «Верно. И кто знает, что еще они откопали бы, а потом мы провалились бы в очередную кроличью нору, так что уж лучше разобраться со счетом». Казалось, он ждал, что я скажу ещё что-нибудь. «Что такое?» — спросила я. «Ты считаешь, я должна оплатить счёт?» «Нет, ты сказала, что в почте была пара конвертов». «Какой второй?» «Может, мне на ходу выпрыгнуть из машины?» Джек ехал не слишком быстро, и я вполне могла дойти до дома пешком, даже если после этого навсегда останусь хромой. «Оу...» Сказала я и даже махнула рукой, чтобы показать ему, насколько это неважно Это было приглашение. Джек был писателем жанра true crime и привык копаться в деталях и задавать вопросы. Не знаю даже, с чего я взяла, что он не заметит моей уклончивости. «Приглашение?» Я кивнула. Джек вздохнул. «Куда?» Я с тоской посмотрела на обочину дороги и моя рука зависла над дверной защёлкой. «На вечеринку. В Кэнон Грин». «На вечеринку?» «Да, это что-то». «Что за вечеринка?» «Первый день рождения ребёнка, отставка, обручение, открытие нового предприятия Софи по изготовлению юбок ручной работы из африканской травы». «Вечеринка по случаю выхода книги», — быстро сказала я. Кашляну в смутной надежде, что он не расслышит и больше не спросит. «Вечеринка по случаю выхода книги», — повторил он, четко выговаривая каждый согласный, — «в честь кого?» Я тянула с ответом, Джек взглянул на меня, и на его лице отразилось недоверие, смешанное с растерянностью. «Не может быть!» — «в честь Марка» — «по случаю выхода книги» — «похоть жадности убийства в священном городе». По-моему, это будет нечто грандиозное. Приглашение прислал его издатель. Наверное, поэтому мы тоже в списке гостей. Но это ошибка, потому что они не в курсе твоих отношений с Марком. О, еще как в курсе. и Я почти уверен, что Марк позаботился о том, чтобы нас включили в этот список. Значит, мы не пойдем, да? С Надеждой спросила я. Тратить деньги на вечернее платье для банкета, устраиваемого Марком Лонга, не входила в список моих приоритетов, наряду с сеансами ясноведения на встречу выпускников Эшли Холл», как предположила Нола. Джек ни секунды не колебался. «Конечно, мы пойдем». «Но зачем подвергать себя унижениям? Зачем видеть, как Марк злорадствует? А те, кто должны понимать, что к чему, льстят ему? Ведь он украл у тебя эту книгу, а потом попытался украсть наш дом у нас обоих. Зачем нам идти на вечеринку и прославлять его? Не забывай, Ребекка тоже будет там. На ней будет омерзительное розовое платье, и от одного ее вида и самодовольной улыбочки меня наверняка вырвет. Джек улыбнулся, и ямочки на его щеках стали глубже. Одно это стоит потраченного времени. Главное, постарайся попасть в нее. Я толкнула его локтем. А если серьезно? Зачем заставлять нас обоих проходить через это? Потому что если мы не приедем, это будет означать, что мы обижены. Приняв приглашение, мы покажем им, что нам все равно, что мы выше их мелочности и пришли на вечеринку, посвященную Марку и его книге, потому что мы рады за него и его успех, потому что мы лучше их. Мы взрослые люди, которые могут оставить обиды позади и двигаться дальше, не терзай себя. «Ты действительно так считаешь?» «Черт побери!» «Нет! Я зол как черт и считаю Марка подлым мерзавцем!» «И будь сейчас другое столетие, я бы вызвал его на дуэль!» «К сожалению, сейчас это исключено!» «Так что вместо этого мы пойдем на его вечеринку с сахарными улыбками на лицах и слопаем столько икры, сколько в нас влезет!» «Да еще положим в салфетки, чтобы принести домой!» «И пусть они думают, что мы что-то замышляем!» Он пристально смотрел на дорогу перед собой, и у меня возникло ощущение, что он по какой-то причине избегает смотреть на меня, а не просто не хочет сбить зеваку туриста, стоящего посреди Брод-стрит, чтобы сфотографировать церковь Святого Михаила. Например, чтобы использовать наш дом для съемок фильма, потому что мы не дадим на это согласие верно, В Чарльстоне даже парковочные места, похоже, были бессильно устоять против чар Джека. По крайней мере, как только мы подъехали к огнеупорному зданию, на Митинг-стрит тотчас освободилось одно место. Ловко припарковав мини-вэн, Джек с улыбкой повернулся ко мне. «Приехали». «Джек». Но он уже вскочил со своего места и открывал для меня пассажирскую дверь. Мы слегка опоздали. «Поторопись», — сказал он, посмотрев на часы. «Некрасиво заставлять его ждать». Схватив меня за руку, он потащил меня вверх по знакомой лестнице в здании затем в знакомый читальный зал, где мы с ним провели не один час, исследуя различные факты из истории Чарльстона. Ивонна сидела за одним из длинных деревянных столов, перед ней выстроился ряд из нескольких книг, и из каждой торчали закладки. Она подняла глаза, улыбнулась и, сверкнув стразами на оправе элегантных очков, встала из-за стола. Ивона поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать Джека в каждую щеку, затем повернулась ко мне. — Вы как всегда прекрасно выглядите, Мелани. Держите Джека на строгом поводке? — Как же иначе? — усмехнулась я. — Даже близко не подпускает. Одновременно со мной пошутил Джек. И подмигнула и поцеловала меня в щеку. «Все тот же старина Джек», — сказала она с задумчивой ноткой в голосе. И я подумала, кстати, не впервые, что будь она на тридцать лет моложе, а он все еще холост, она бы точно прибрала его к рукам. «Мне нравятся ваши новые очки», — сказал Джек, глядя на Ивон. «Они красиво обрамляют ваше лицо». Ее щеки приятно порозовели. «Осторожно, Джек, лесть не доведет вас до добра!» «А разве этого не знаю?» — сказал он, сжимая ее плечи, отчего она покраснела еще больше. Прокашлявшись, Ивонна обратила наше внимание на книги на столе. «Значительная часть архивов была перемещена в новую библиотеку Чарльстонского колледжа. Но, к счастью, большую часть того, что вы искали, я нашла здесь». Возможно, вам все равно захочется заглянуть туда и в архивы Чарльстонского музея, чтобы узнать еще больше о семье Пинкни. Это очень старая чарльстонская семья. Среди них двое отцов-основателей США и губернатор. Кстати, моя мать в девичестве тоже была Пинкни. Баттон и ее брат Сантер принадлежали к другой ветви но наша где-то соприкасается с их ветвью. Их мать Розалинда приходилось далекой кузиной. Но мы проводили лето вместе на нашей семейной плантации на Эдиста. Видите ли, мы были сверстниками. Мы с Джеком сели на жесткие деревянные стулья. «Похоже, вы не теряли зря времени», — сказал Джек. «Я знаю, что всегда могу положиться на вас, если мне нужно найти необходимую информацию». «Рада это слышать», — сказала Ивона. «Все так и подумают, когда прочтут посвящение мне в одной из ваших книг». Она укорезненно посмотрела на Джека. Я тоже посмотрел на своего мужа. «Не могу поверить, что ты ни разу этого не сделал, несмотря на всю помощь, какую нам оказывала Ивона. В самом деле, Джек...» «Вообще-то, Ивона, я планировал посвятить вам книгу, над которой работал, но тут встретил Мелли», — сказал он, — Я заметила, как дернулись мышцы его нижней челюсти. А потом книгу не опубликовали. Не переживайте об этом, Джек. Хотя я отношусь к епископальной церкви, я верю в карму. Запомните мои слова. Марку Лонга, в конце концов, воздастся по заслугам. Надеюсь, нам всем повезет увидеть это. И усмехнулась, ее идеальные зубные протезы сверкнули. Она повернулась к разложенным перед нами книгам. Итак, давайте посмотрим, что я нашла. Мне не удалось найти оригинальные чертежи дома Пинкни на Саутбеттере. Однако мне кажется, что я обнаружила кое-что еще лучше. Она повернула к нам старый том в кожаном переплете. Чертежи дома, который стоял там до его постройки. И вон она застыла, чинно сложив на груди руки, пока мы с Джеком рассматривали старый рисунок, скромного жилища, некогда стоявшего на том участке, где теперь находился дом Джейн Смит на Саутбеттере. Как видите, когда-то перед домом было болото, ведущее к реке Эшли. В 1909 году городские власти засыпали болото, подняли уровень земли и проложили там бульвар Мюррей. Я промолчала, гадая, какое это имеет отношение хоть к чему-то. «Дайте-ка угадаю», — сказал Джек. «Человек, который построил его, был капитаном дальнего плавания». И вон она на него в упор. «Вы водите меня за нос и проводите собственное расследование, мистер Транхольм». «Виновен, не отрицаю. Просто я решил на всякий случай прозондировать почву. Вдруг найду что-нибудь для своей следующей книги» и наткнулся на договор на участок земли, владельцем которого когда-то был капитан Стивен Эндрюс. И вон на выжидающий посмотрел на него. «Пират-джентльмен», — добавил Джек, «хотя это никогда не было доказано. Он не был повешен вместе с черной бородой и стидом Боннетом, там, где сейчас расположен сквер Уайт-Пойнт, хотя легко мог закончить жизнь на виселице несмотря на охрану вокруг дома ему удалось бежать на барбадес где он прожил долгую жизнь скончавшись в возрасте девяносто лет он постоянно заводил себе новых жен все младше и младше от которых имел кучу детей иивонны неодобрительно скривила губы если честно я уже устала слушать скучную биографию человека, который умер много лет назад и даже не владел домом и смысл всего этого в том И Ивонна и Джек бросили на меня недоуменный взгляд, похожий на тот, которым смотрела на меня Софи, когда я предлагала более дешевую, разумную альтернативу, включающую замену чего-то старого в моем доме. «Что ж», — терпеливо сказала Ивон, «учитывая Чарльстонскую гавань, ведущую прямо в Атлантику, наличие дома почти у самой воды сильно облегчало незаконную деятельность, такую как пиратство и контрабанды» и, возможно, бегство в другую страну. Я выпрямилась. Например, туннели или что-то в этом роде? «Совершенно верно», — сказал Джек. «И даже когда дом по какой-то причине сравняли с землей, а над ним построили новый, туннели и лестницы, ведущие к ним, могли уцелеть». «Но что это значит?» — не унималась я. «Пока ничего», — сказал Джек. «Это просто фрагмент пазла». Это может ничего не значить, но мы не узнаем результат, пока не выложим все фрагменты на стол». В его глазах вспыхнула знакомая искорка. Увидев ее, я искренне обрадовалась. «Как же здорово, что в нашей семье писателем был он, а я, всего лишь агентом по продаже недвижимости, способный видеть мертвых людей. Мне было очень трудно восторгаться домами, которых больше не было, и даже теми, которые все еще существовали» если только я их не продавала. Ивонна пододвинула к нам плотную картонную папку и открыла ее. Внутри лежало несколько фотокопий. Взяв верхний листок, она положила его перед нами. Я нашла это описание 1930 -го года, когда ремонтом дома занималась никто иная, как Сьюзен Прингл Фрост. Мое движение за сохранение исторического наследия здесь, в Чарльстоне. Материал был опубликован в журнале «Архитектура» и включает планы этажей, что может оказаться вам полезным. Джек постучал пальцами по столешнице, внимательно изучая чертеж. Я притворилась, будто тоже рассматриваю его, но без очков для чтения, надежно упрятанных в прикроватную тумбочку, все, что я видела, — лишь смутные черные линии. «Что это?» — спросил Джек, указывая на квадратный чертеж, сильно размытыми черными линиями. Это первый этаж, также известный как подвал, используемый только для хранения чего-либо негниющего, так как он был подвержен затоплению, — отметила Ивона. Или для временного хранения пиратской добычи, пока ее не продали куда-то дальше, — добавил Джек. Если к этим хранилищам имелся доступ во время сухого закона, «Я уверен, их наверняка использовали для контрабанда алкоголя». «Вне всякого сомнения», — сказала Ивона с легкой улыбкой, «как если бы речь шла о нашем любимом сорте чая». «Но, судя по документации, во время реставрации все точки доступа туда из дома были замурованы, а сам подвал засыпан для укрепления фундамента». Джек откинулся назад. На его лице читалось разочарование. Есть одна сюжетная идея. Я надеялся отправиться на поиски сокровищ в недрах дома, с разрешения Джейн, разумеется. Но, похоже, их больше не существует. Ивона подвинула папку к нему. Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Взять, к примеру, этот дом. Никогда не знаешь, что еще найдешь. Радуясь, что утомительный разговор о доме завершён, я повернулась к Ивонне. Мы, конечно, можем откопать больше информации о Пинкне в архивах, но мне интересно, что вы знали о них, будучи их родственницей? Моя мать была школьной подругой Баттон, но они утратили связь после того, как в начале 80-х мать уехала из Чарльстона. Ей известны лишь туманные подробности. Мы действительно пытаемся понять, почему Джейн Смит, никогда не видевшая батон в глаза, унаследовала все ее состояние. Наверняка должна иметься причина, помимо той, что мисс Пинкни была филантропом и помогала животным и сиротам. Глаза Ивона за стеклами очков азартно заблестели. «Потому что...» — как не раз повторял наш Джек, «совпадений не бывает». Я улыбнулась в знак согласия, хотя не была уверена, нравится ли мне это ее слово «наш». В нашем свидетельстве о браке, насколько я помню, были указаны только два имени — его и мое. Я мысленно отдернула себя, когда же, наконец, я перестану сомневаться в Джеке. Он ведь выбрал меня, верно? Не то чтобы у него и в самом деле был выбор, учитывая, что я ожидала его детей. Но он любил меня. Он говорил мне это по дюжине раз в день. К тому же и вонна годилась ему в бабушке. Да и мне она очень нравилась. Вряд ли мне к лицу мысли о том, чтобы пригласить её в дамскую комнату для частной беседы о моём муже. Я потёрла глаза. «Ты хорошо себя чувствуешь, Мелли?» джек провёл рукой по моей спине, и каждый нерв в моём теле мгновенно встал на вытяжку. «Да, просто устала». Я дарила Ивонну своей самой широкой улыбкой, желая показать ей, что искренне сожалею о своих мыслях, но она посмотрела на меня с сомнением. Я просто надеялась получить от вас небольшую инсайдерскую информацию о них. Или что вы укажете Джеку направление исследования, которое от нас ускользнуло? «Я, конечно, могу попробовать», — сказала она. «Хотя, когда умерла Розалинда, боюсь, я потеряла связь с ее детьми». Я лишь знала, что Сантер переехал в Нью-Йорк, бросив свою бывшую жену в доме с бедняжкой Баттон. «Почему Баттон — бедняжка?» — спросила я. И вон она задумалась. «Потому что, как единственная девочка в семье, она всегда выполняла роль сиделки. К сожалению, Розалинди продолжительное время не здоровилась, и Баттон оставалась дома, чтобы заботиться о ней, несмотря на желание поступить в колледж. Ей хотелось стать ветеринаром. Она вечно подбирала бродячих животных, а потом с удовольствием лечила их. Когда Розалинда наконец умерла, Баттон было уже слишком поздно возвращаться к учебе или искать себе мужа. Все мужчины ее возраста уже были женаты и имели детей. Кроме того, на ее плечи легла забота об Анне и Хейзен. Самтер постоянно был в разъездах, и Баттон взяла на себя заботу о том, чтобы Анна и хейзел ни в чем не нуждались. «Анна?» — спросил Джек. «Бывшая жена Самтера. Бедняжка. Она обожала малышку хейзел не в ней души заботилась о ней во время ее многочисленных болезней. Никто из врачей и специалистов, к которым она обращалась, так и не смог сказать, что с ее дочерью». Но Анна сохраняла мужество и говорила всем, кто ее слушал, что, мол, что бы это ни было, она найдет лекарство и вылечит дочь. И вонна на миг умолкла, собирая в кулак самообладание. К сожалению, этого не произошло. Бедняжка Хейзел умерла, когда ей было всего одиннадцать лет. Она была таким милым ребенком, веселая, умная и такая добрая. Она любила всех бездомных животных, которых Баттон приносила в дом. Она очень переживала, что ее мать изнуряет себя, заботясь о ней. Глаза его на миг затуманились. Тело ребенка еще не успело остыть, а сам-то ружье развелся с Анной и переехал в Нью-Йорк. Неудивительно, что Анна не смогла справиться с жизнью в одиночку, так что Баттон заботилась о ней до самой ее смерти в 1993 году. Глаза Джека потемнели от задумчивости. «Значит, Анна была ровесницей моей матери, потому что ей был 31 год, когда она умерла. Вы помните, что случилось?» Ивона на миг смутилась, и я была вынуждена напомнить тебе, что она не только истинная Чарльстонка, то есть сдержанная от рождения дам, но и выросла до сестер Кардашьян и социальных сетей, которые ничего не оставили от частной жизни. И Вонна деликатно откашлялась. Я не знаю. Близкие родственники сомкнули уста, а публичных обсуждений не было. В некрологе было сказано только, что она умерла дома. По моему позвоночнику пробежала легкая дрожь, как будто холодный палец медленно скользнул по каждой косточке. «Дома? То есть в доме на Саут-Беттере?» И вон накивнула, и я на миг закрыла глаза, вспоминая присутствие ни одного духа. Один тянул меня, чтобы я осталась, а другой приказывал уйти, а потом ничего. Просто осознание того, что там был кто-то или что-то, что мне не разрешалось видеть. Джек выпрямился и положил локти на стол. «Вы ходили на похороны?» «Нет, я даже не знала, что они состоялись. Все было кончено еще до того, как я узнала, что она умерла». Ивонна умолкла, словно размышляя, стоит ли рассказать больше. Джек подался вперед и взял ее руки в свои. «Прошу прощения, если мы напомнили о печальном». Ивонна благодарно улыбнулась Джеку. «Это очень мило с вашей стороны, Джек». Но это помогло мне осознать, что здесь что-то не так. Это что-то не было упомянуто, потому что было некрасиво». Ничего не говоря, Джек взял ее за руку. Похоже, это была поддержка, в которой она нуждалась. «Была еще одна вещь». и взгляды встретились, и я поймала себя на том, что затаило дыхание ану похоронили не на кладбище магноли рядом с мужем и дочерью а на семейном кладбище в вайкене поскольку батон на тот момент была единственной близкой родственницей это было ее решение любопытно сказал джек да любопытно правда ивовна наклонилась ближе И я надеюсь, что вы будете использовать эту информацию со острожайшей осмотрительностью. Вы же знаете, Ивонна. Я никогда не рассказываю о поцелуях. Ивонна покраснела и высвободила руки. Чего не знаю, того не знаю. Джек быстро встал и обошел вокруг стола, чтобы отодвинуть для нее стул, а меня предоставил самой себе. Я взяла папку. «Спасибо, Ивонна, за вашу помощь. Не знаю, чем это поможет Джейн, но, по крайней мере, это поможет Джеку начать работу над следующей книгой». Я наклонилась и поцеловала Ивонну в щеку, вдыхая запах детской присыпки и лака для волос, что тотчас напомнила мне мою бабушку. «Всегда рада помочь, Мелани, вы же знаете. Я обожаю головоломки, которые мне подкидывает Джек» помогает сохранить молодость. Это и еще зумба». При этих ее словах мои глаза от удивления полезли на лоб, но я промолчала. Мы попрощались и вышли. Пока мы оба в глубокой задумчивости спускались по ступенькам крыльца, рука Джека лежала у меня на талии. Мы вышли на тротуар, я взглянула на Джека, его брови были нахмурены. «Что-то не так?» Я не знаю, что именно. Либо причина, по которой Баттон решила, что Анну Пинк не нельзя хоронить с мужем и ребенком, либо картинка, как и крейк занимается зумбой. Он улыбнулся, и я могла поклясться, что мое сердце ёкнуло. Думаю, мне нужно узнать больше. Хочу съездить в Чарльстонский музей, посетить архивы и посмотреть, что еще я смогу откопать. Тебе и не нужно записываться заранее. Джек лукаво приподнял бровь. «Не всегда». Я положила руку ему на локоть. «Пообещай, что сообщишь мне обо всём, что найдёшь, прежде чем поделишься этим с Джейн». Она сказала мне, что порой ответы, которые мы находим, лучше не знать. Как будто она уже проходила этот путь раньше, но её постигло разочарование. Как будто она раз за разом пыталась найти родителей и не вынесет очередного тупика. И ты не хочешь её расстраивать, потому что тогда ты можешь потерять няню?» Я покачала головой. «Нет, думаю, это потому, что Джейн мне нравится. И до сих пор у неё была трудная жизнь. А ещё потому, что она немного напоминает меня. Я не хочу, чтобы из-за меня она набивала новые шишки. Решено», — сказал Джек, наклоняясь, чтобы легонько поцеловать меня в губы, и вручил мне ключи от машины. «Я пойду пешком». «Увидимся дома». Было в его словах что-то такое, отчего мурашки пробежали по всему телу. «Увидимся дома», — сказала я, поворачиваясь к Мини-Вену. Слова и вонны все еще крутились у меня в голове. «Она умерла дома!» «Мне непременно нужно вернуться в дом Джейн, но ни одной. Если в доме был кто-то, кто хотел, чтобы я ушла, Существовал только один известный мне человек, способный помочь одолеть его. Или, по крайней мере, помочь определить, кто или что это было. Ведь мои способности, похоже, покинули меня. И это уже начало меня бесить. Нажав на телефоне кнопку быстрого набора, я подождала, когда мать ответит. Я снова вспомнила слова Ивонны и задалась вопросом, почему Анну похоронили вдали от мужа, единственного ребёнка.